Глава четвёртая. На завтра она поехала в Бопом, а из него — к Альберу, городу, окружённому, по словам Боба, множеством исторических мест. Кроме того, в нём, согласно книге, имелся маленький музей. Дорога от Бопома шла идеально прямая. Элизабет откинулась на спинку сиденья и, оставив на нижней части руля лишь левую руку, позволила машине ехать самостоятельно. Она хорошо выспалась в Сирале, а крепкий кофе и ледяная минеральная вода в отеле наделили её чувством странного благополучия. Через 10 минут на обочине дороги начали появляться коричневые таблички. Затем показалось кладбище, обнесённое, как все городские погосты, стеной. Только это побурело от выхлопов огромных контейнеровозов. Таблички появлялись всё чаще и чаще, хотя до Альбера оставалось ещё километров 10.